Снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишкам. И вниз к речке на ледянке турбоном лететь, и скуыркиваться с амётов соломы, нельзя только заходить за Верьянову избу, что посредине села. Ледянка — ящик, лукошко, решето, дно которого подморожено, покрыто тонкой наледью. Сидя на ледянке, можно кататься с гор. У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся выпустить красные слюни. А свои кричат, ты кончанский, мы тебе скулы на четыре части расколем. И никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе на ру копать, чтоб туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, а как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает. Тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала. Вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок. Серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо. «Тебе я вот чего, Вась, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот вас ничего не ответил и помурлыкал для вида, вывернулся и шмыг под печку, мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. На утро петечка только залез в снежный дом, как слышит хрустнул снег, потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок, в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просил еще сделать. — Не могу, — отвечает мужичок. — Я домовой, боюсь тебя напугать очень. — Так я теперь все равно тебя забоялся, — отвечает Петечка. — Чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый, не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вась давеча мне говорит, Петечка, мол, дом какой-то построил. Как же играть будем, спросил Петичек. Я уж не знаю, мне бы поспать охота. Я дочку свою кличну, она поиграет, а я вздремну. Домовой прижал нас кздрю. Да как свистнет! Тогда выскочила снеорумяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая, косичка торчит мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лёг, покрихтел, говорит: Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте. И тут же захрапел о домового дочка говорит шёпотом: "Давай в представлённое играть". "Давай", отвечает Петичка, "это как? Что-то боязно". "А ты, Петичка, представляй, будто на тебе красная шёлковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендел". "Вижу", говорит Петичка и потянулся за кренделем. "И сидишь ты", продолжает домового дочка. И сама зажмурилась. А я избу миту. Кот Вась о печку трётся, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали босиком по траве. Дожди как припустится и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо. Сколько их, сказал Петичка и рот разинул, красный. А вон боровик-а есть можно. Они не поганые, представленные-то грибы. Есть можно. Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора, смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно. — А у тебя булавки нет? — спросил Петечка. — Я бы сейчас пискаря на муху поймал. Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать у леса. На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что, где только не побывали, и так играли каждый день. Но вот переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь. а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза. Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальца растопырила и говорит, «Мокрота, ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне Петечке играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Ты и дом все равно пропал». Басом заревел Петечка, а домового дочка плеснула в ладоши и говорит, «Глупый ты, вот кто!» «Весна идет, она лучше всяких представленышей!» Да и кричит домовому, «Иди, мол, сюда!» Петечка орет, не унимается. Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворке, а там уж рыжий конь стоит, вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку сзади, коня лопатой хлоп, конь скок — И под горку по талому снегу живо до леса намчал. А в лесу из-под снега студёные ручьи бегут, лезет на волю зелёная трава, раздвигает талые листья. Уховит овраги, шумят как вода. Голые ещё берёзы почками покрываются. Прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребают, кувыркаются. В синем небе гуси летят. Домовой печечку с дочкой ссадил сам, дальше поскакал. А домовова дочка сплела жёлтенький венок, ладони к арту приложила и крикнула: "Ау, русалки, ау, сестрицы мавки, полно вам спать!" А укнулась в полесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. "Побежим к мавкам", говорит домовова дочка. Они тебе красную рыбашку дадут, настоящую, не то что в снежном дому. «Кота бы нам взять», — говорит Петечка. Смотрит, и кот явился хвост трубой, и глаза воровские горят. И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть, только не в представленыше, а в настоящие весенние игры, качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, бурсуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить весёлые хороводы. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Москва, апрель 1986 года. Звук режиссёр Алла Тополева читал Владимир Самойлов.